Глава четвертая. Первые учителя, наставники, стихотворения, поцелуи, застолья, важные знакомства. Преподаватели. Скажи мне, кто твой преподаватель, и я расскажу тебе о тебе. С учителями лицеистам повезло, чтобы в гимназии десятилетним подросткам преподавали профессора, стажировавшиеся в лучших европейских университетах. Такое бывает только во сне и в Царско-сельском лицее. Звезды, проделав изрядный путь, сошлись над Царским селом. Правовед и экономист Александр Петрович Куницын резервный словесник Александр Иванович Галич, географ и историк Иван Кузьмич Кайданов, принятый в 1826 году в члены-корреспонденты Академии наук, а также математик Яков Карцев. Все они, кроме российских образовательных учреждений, закончили еще и немецкие университеты, в том числе самый престижный в то время Гетенгенский. Вместе с ними привез из Германии учености плоды российский помещик и поэт Владимир Ленский. Основной словесник и старший профессор Николай Федорович Кашанский по прозвищу «Гробовщик» хоть и закончил сугубо отечественный образовательный набор «Московский благородный пансион и Московский университет», но закончил золотой медалью, что вполне можно приравнять к Геттенгену. Николай Федорович постоянно побуждал лицеистов упражняться в самостоятельных литературных опытах. И именно на его уроке весной 1812 года наш национальный гений пишет свое первое публичное стихотворение. Кашанский тогда предложил описать стихами розу, предупредив, что это совсем нелегко. И очень удивился, когда Пушкин в считанные минуты принес ему лист с двумя четверостишьями, недошедшими до нас. Как и подобает словеснику, Кашанский любил выпить, чтобы слово лучше отзывалось. Поэтому и был обозначен на знаменитой карикатуре лицеистов, где они нарисовали своих преподавателей, не способным к самостоятельному передвижению. Фехтованию Пушкина учил Александр Васильевич вальвиль который создал собственную школу фехтования, издал самый популярный в России учебный трактат «Рассуждение об искусстве владеть шпагою», а с 1816 года руководил подготовкой учителей фехтования в гвардейских кавалерийских полках. С середины 1820-х годов Вальвель преподает в училище кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков где фехтованию на саблях будет обучаться Михаил Лермонтов. «В его выпаде есть воображение», скажет о лицеисте Пушкине его учитель и поставит в журнал высшую оценку. Резкие выпады с воображением – так можно назвать будущие эпиграммы поэта. И еще ребятам сильно повезло с обоими директорами как с первым, Василием Федоровичем Малиновским, так и со вторым, Егором Антоновичем Энгельгардом. Оба вкладывали душу в свое дело. Оба напрямую общались со студентами, пытаясь создать одну большую лицейскую семью. Это тоже ноу-хау царско лицея. Сергей Львович Пушкин был знаком с Василием Федоровичем Малиновским. Брат Василия Федоровича, Павел был свидетелем, поручителем привенчания, на свадьбе родителей Пушкина. А третий брат, Алексей Малиновский, будет сенатором и управляющим Московским архивом коллегии иностранных дел. Именно в его ведомстве появятся знаменитые архивные юноши. В апреле 1829 года Пушкин попросит жену Алексея Малиновского поговорить с будущей тещей в свою пользу то есть выступить в роли свахи. Энгельгард, продолжавший дело первого директора с марта 1816 года, подхватил эстафету и довел эксперимент, начатый при Малиновском до ослепительного блеска. Приглашал студентов к себе домой, устраивал прогулки, плавно переходящие в походы, то есть был, возможно, первым классным руководителем, классным во всех отношениях. Пытался, продолжая традицию Василия Малиновского, сделать из ребят большую лицейскую семью, и во многом это ему удалось. После смерти Пушкина, когда ежегодные октябрьские собрания выпускников завяли, Энгельгард берет инициативу на себя и собирает здравствующих лицеистов первых семи выпусков. Они выпускались, напомню, с интервалом в три года в том числе и на своей квартире на Васильевском острове. А в честь 25-летия первого выпуска в 1842 году Энгельгард устроил обед за свой счет в ресторане. Благо, годовая пенсия в 3000 рублей – это около 350 тысяч нынешних рублей, в полтора раза больше, чем годовой оклад профессора в лицее – позволяла это сделать. В сентябре 1843 года царскосельский лицей по разным причинам переедет в столицу империи на Каменно-Островский проспект и с тех пор будет называться Александровским. Новые студенты будут набираться ежегодно, а из выпускников мы знаем прежде всего Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. 13 выпуск 1844 года. Ну а в 1918 году знаменитый лицей оказался не только ненужным, но и опасным для новой власти.